Глава одиннадцатая. Европа каменного века. Промедление смерти подобно. Убедился в правдивости этой расхожей фразы, устремившись в погоню. Время, потраченное, чтобы надеть комбинезон и выдернуть копье из шеи врага, составило меньше минуты. А расстояние за это время как минимум удвоилось. Но между нами огромная разница. Дикари уносили трофей, а я бежал, чтобы вернуть свое, свою женщину, которая мне начала искренне нравиться. От места, где мы с Натой валялись голышом, на юг уходил небольшой подъем, весь заросший кустами с уже раскрывшимися листочками. На несколько секунд дикари пропадали из поля зрения, когда между нами оказывались кусты, но, тем не менее, я их нагонял. Подъем закончился, и троица с Натой на плече скрылась из вида. Взвыв от ярости, я ускорился, взлетая на гребень. Дикари всего в 50 метрах, по-прежнему убегают на юг. Оглянувшись, они попытались ускориться, но я все равно догонял. Когда до них оставалось метров тридцать, один из троиц остановился и, развернувшись, бросился на меня. Его цель – задержать меня, чтобы остальные двое успели скрыться с женщиной. В каменном веке женщина представляет наибольшую ценность. Хотя своим отношениям дикари превращали их в инвалидов к 30 годам. Косматый урод начал заносить над головой дубину, чтобы вбить меня в землю, словно сваю. Не для того я прожил больше двадцати лет в каменном веке, чтобы первый же встречный дикарь мог задержать меня в бою. Не останавливаясь, я вильнул в сторону и, уже пробегая мимо, с силой воткнул копье врагу в район печени, рванул его обратно, побежал дальше. Даже если дикарь чудом выживет, он не противник. Тот десяток метров, что выиграли убегающие, я наверстал быстро. Бежавший налегке похититель развернулся и пошел на меня, что до крича. Что мне нравится в дикарях каменного века, так это их предсказуемость». По логике вещей, дикари должны были бросить НАТО и напасть на меня вдвоем. Вместо этого они продолжали нападать в одиночку. Во второго я метнул копье с расстояния около семи метров. Дикарь заносил свою дубину над головой, чтобы ринуться на меня. Копье попало ему в грудь, но глубоко не вошло. Изумленный косматый мужчина рывком вырвал его из груди, не обращая внимания на заструившуюся кровь. В высоком прыжке нанес ему удар коленом в челюсть, отправляя в глубокий нокаут. Подхватив копье, устремился за последним. Раненых добью на обратной дороге. Заслышав шум за спиной, дикарь, несший Нату на плече, обернулся. Готов поклясться, на его губах мелькнула усмешка. Он грубо скинул Нату, застанавшую при падении. Судя по всему, она сейчас в отключке. «Кррррр!» — Прорычал дикарь, становясь в оборонительную позу. Он не поднимал дубинку над головой, а держал ее перед собой, выставив в моем направлении. «У меня руки чесались от желания снести ему голову выстрелом из дезинтегратора, но усилием воли сдержал себя». Вместо этого обозначив ложный укол копьем, сделал вертушку, нанося удар плашмя по голове. Дикарь попался, на его широком лбу обозначилась полоса. Все-таки я вложился в удар от души, его даже повело, но он устоял на ногах. Размахивая дубинкой, он кинулся вперед, но двухметровое копье остановило этот порыв, погрузившись в живот. Вырвав копье, нанес ему второй удар плашмя, целясь перебить ключицу. Я не хотел его убивать сразу. Это животное заслужило долгой и мучительной смерти. Дикарь выронил дубинку из рук. Одной рукой он пытался остановить кровотечение из живота. Из одежды на нем только кусок старой шкуры, прикрывавший бедра. Виляя задницей, как изнасилованный транс, он побежал прочь от меня. Подобрав его дубинку, сучковатую палку, утолщающуюся к концу, я догнал его в три прыжка, с силой опуская дубинку на голову. Косматый упал, деловито, как мясник, разделывающий добычу, перебил ему ноги в средней трети голени и лишь потом вспомнил про Нату. Бросив измазанную кровью дубинку, поспешил к девушке, которая, присев, озиралась по сторонам. «Как ты, Ната?» «Голова болит!» Она потрогала головой рукой и пожаловалась. «Кровь!» Ощупав ее голову, нашел небольшую кровоточащую ранку и солидную шишку. Твари конкретно ударили ее по голове. Оглядевшись по сторонам, сорвал лист растения, похожего на лопух, плюнул на него и приложил к ране. Слюна и лист выполнят роль повязки. Кровь свертывающая система не образует корку, оставив мелкие кровотечения. «Давай, вставай! Тебя не тошнит? Сколько пальцев видишь? Следи за моими пальцами!» Убедившись, что нет явных симптомов сотрясения мозга, помог ей подняться. Поддерживая ее рукой, повел в сторону нашего временного пристанища. Нужно одеться и убираться отсюда. Прочь от места проживания предков будущих викингов, любителей похищать женщин. «Это произошло так внезапно. Я даже не успела закричать. Только встала, а предо мной мужик. Он закрыл мне рот, и меня ударили». «Очнулась уже здесь. Прости, что было так неосторожно». «Не говори глупостей», — перебил я девушку. «Меня самого похищали неандертальцы-каннибалы, не чета этим косматым. Я прожил среди них около четырех месяцев, прежде чем смог сбежать». «Расскажешь об этом?» — оживилась девушка. «В другой раз. Сейчас нужно добраться до места нашего отдыха, одеться и уходить, пока не появились остальные твои женихи». В этот момент мы поравнялись с нокаутированным. Из раны на его груди все еще сочилась кровь. «Женихи?» Ната с недоумением уставилась на меня. «Ну да. Зачем, думаешь, тебя украли?» «Съесть? Дикари же едят людей». Некоторые, в основном, побежденных врагов и во время голода. Но женщины ценятся у всех племен. Женщина может родить много воинов. Донаты только сейчас дошел истинный смысл похищения. Она даже покраснела, мочки ушей заолели, того гляди и вспыхнут огнем. «Меня похищали для секса?» Ее изумление было искренним. «Ну да, в их мире, женщине, секс и предложить нельзя. Сразу сошлют куда-нибудь на рудники, в облако аорта. Секс, как таковой, их не интересует. Больше важна возможность женщины рожать. Это очень актуально, с учета малочисленности племен и высокой младенческой смертности». Нокаутированный мной начал приходить в себя, издавая стоны. «Мы уже прошли его. Я не стал его добивать. Судя по кровопотере, он не жилец». «Дай копье!» Выхватил у меня из рук копье, Ната вернулась назад, на двадцать метров, и с остервенением нанесла около десяти ударов в грудь раненому дикарю. «Там еще один!» — указал на первого раненого в печень. Тот полз в пятидесяти метрах от нас. Ната направилась в его сторону, но я окликнул ее. «Он ранен в печень. Умрет в любом случае. Давай лучше уходить отсюда побыстрее». Мы перевалили через гребень и начали спуск к месту своего отдыха. За время нашего отсутствия непрошные гости не наведывались. Шкуры неплохо подсохли, досохнут да во время движения. Нато вся в прилипших травинках и пыли. Но сейчас нам не до эстетики и гигиены. «Одевайся, помоемся, когда найдем нормальное место». Мой голос помог ей решиться. Скривившись при виде своего грязного тела, она натянула комбинезон, проверила дезинтегратор и подхватила свой вещь мешок. Труп четвертого дикаря на месте наших любовных игр ее даже не удивил, как и кровь, уже застывшая корочкой на моей груди. Спустя пять минут мы уже шли в юго-восточном направлении, оставив трупы правее. Наш путь лежал прямо на юг, но именно туда и направлялись похитившие нату дикари. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что они бежали к месту стоянки племени. Взяв восточнее, я надеялся избежать встречи с племенем косматых и бородатых. До захода солнца оставалось примерно четыре часа. За это время мы должны максимально удалиться от врагов. За прошедшие три месяца с Натой произошла разительная перемена. Даже убив сегодня дикаря, она не переживала. Ее даже не рвало, как меня, когда я убил парочку кангов, спасая Нелл и ее братьев. И сейчас она шагала, не жалуясь на усталость. А ведь всего час назад получил сильный удар по голове. Мой отец любил говорить. Когда вода поднимается до хвоста, любая собака поплывет. Суть поговорки в том, что необходимость и нужда заставляют человека действовать. Держа высокий темп, мы шли до самых сумерек, пока дальнейшее продвижение в темноте не превысило опасность встречи с дикарями. Казалось бы, какая разница между Швецией и Данией, на территории которой мы сейчас находились? Разницу можно было почувствовать по животному миру ночных хищников. Дважды слышался волчевой. раздавались еще звуки, похожие на рычание. Но мне трудно понять, кто их издавал. Уже практически в самой темноте мы набрели на ложбинку между двумя холмами. Лес здесь преимущественно лиственный. Сосны и ели встречались редко. Толстая подушка из листьев амортизировала при ходьбе. Каждый раз пугая меня мыслью о болотах. Разведенный в ложбинке костер можно увидеть только с вершины холмов. Я бы предпочел его не разводить, но волочевой и рычание заставили принять иное решение. Пока грели куски рыбы на прутиках, наблюдал за Натой. Вроде нормально, отошла, не суетится, не устраивает истерик. «Придется быть осторожнее. Мы вступили на территорию, где обитают люди. Даже днем, если один из нас идет в туалет, второй должен сторожить». Ната молчала, словно не слышала моих слов. «Ты слышишь меня, Ната?» «Слышу, Макс. Ты сказал, где обитают люди, но разве они люди? Они звери? Хуже зверей?» потому что звери не нападают на себе подобных, стараясь рычанием и позами избежать кровопролития. Это люди, НАТО. Не исключено, что даже наши прямые предки в нашей земле. Этот мир жесток, но он куда гуманнее просвещенного мира двадцатого столетия, когда людей травили в газовых камерах, а войны уносили десятки миллионов жизней. Какие предки, такие и потомки, возразила НАТО, принимая за еду. Согласен, жестокость у нас заложена с древнейших времен. «И именно поэтому нам следует быть внимательнее. Я не хочу тебя терять». «Нужна для продолжения рода? Чтобы детей рожала?» Внезапно воскликнула девушка. «Если потребуется, родишь. Я не настаиваю. Это будет твой выбор». Спокойно отреагировал на слова девушки. «Какой смысл устраивать диспут, если и так очевидно, что родит? Есть мясо тоже зарекалось. Отрезкает так, что за ушами трещит. Всему свое время». Я не задумывался о детях на данном этапе, стараясь предотвратить ее беременность. Но если уж суждено, то это случится, несмотря на все мои старания. Дежурим не как обычно. Первый дежуришь ты. Я подежурюсь с полуночи. Как только луна сместится на 15 градусов по небу, буди меня. Справишься? Справлюсь. Отдыхай, Макс. И прости за ошибку. Это от удара по голове. Улыбнулась нато, устраиваясь поудобнее. Если накатит сонливость, не борись с ней. Это бесполезно. «Просто разбуди меня!» «Хорошо!» Ната взяла копье и положила рядом с собой дезинтегратор. Жаль, что у этого девайса нет подзарядки от солнечной энергии. Можно было бы весь мир завоевать двумя игрушками. Проснулся я мгновенно, едва Ната коснулась меня. «Все нормально?» «Да, твоя очередь дежурить!» Девушка свернулась калачиком на согретом луже, натягивая на себя шкуру. А подежурила она нехило. Луна успела пройти половину небосклона. Почувствовав голод, полазил по вещмешкам. У Наты осталось пять батончиков. Их она не ела уже недели-две. Хотя случались периоды, что мы оставались без еды. Батончики трогать не стал, переключил мысли на воспоминания, чтобы отвлечься от еды. Вспоминая годы, проведенные с русами, отчетливо видел ошибки, допущенные при построении цивилизации. Слишком мало времени я уделял вопросам сохранения и передачи информации, чересчур увлекаясь строительством кораблей и формированием войска. Религия развивалась однобоко. Священнослужители, лишенные реальной власти, напоминали РПЦ в России, скорее декоративным фоном, а не фактором, сплачивающим народ. Да и других ошибок хватало. Пренебрежительное отношение к вопросам личной безопасности, приведшее к смерти Лара, Маа, отборных воинов, народа Рус. Начало светать. Жалко будить НАТО. Ей удалось поспать всего пару часов. Впредь будет знать, что указания нужно выполнять точно. Воды у нас осталось на донышке. еды тоже нет. Пора срочно найти пропитание и воду. Тем более, что придется идти скрытнее. И возможность охоты в любое время сильно урезается. Нато, нужно идти. Мы все еще слишком близко от косматых, чтобы чувствовать себя в безопасности. Дикари во время охоты уходят от места стоянки на пару десятков километров. Придется немного потерпеть, пока не добуду нам что-нибудь на пропитание. Не умру, если чуть поголодаю. У меня в вещмешке есть пять батончиков. но я их храню на непредвиденный случай. Может, съешь один батончик, Макс? Ты мужчина, у тебя энергопотребности выше... Нет, по дороге что-нибудь добудем. Пусть это будет наш неприкосновенный запас. Сходи до кустиков, я посторожу. Макс!» — возмутилась девушка, залившись краской. «Хорошо, но далеко не уходи. Я серьезно». Ната вернулась быстро. Вручив ей одно копье, двинулись в путь. Время, пока сторожил, привел с пользой. Дополнительно намотал полоски шкур на древке копий. Вчерашняя битва показала, что чем ухватистее древка, тем эффективнее удар. На небольшой родничок с кристально чистой водой набрели через час ходьбы. Напившись от пуза, наполнил фляжку и протянул Натя. Снова наполнил фляжку, спрятал ее вещь в вещмешке. После интегратора это самая полезная вещь в нашем арсенале. Во время очередного короткого привала из кустов выскочил крупный заяц. Остановившись в паре метров от меня, заяц настороженно всматривался. И, решив, что двуногие, сидящие неподвижно, не представляют угрозы, начал щипать травку. Ошибка стоила ему жизни, а нам желудков, полных желудочного сока. Быстро разведя костер, прожарил зайца. Испешно перекусили, давясь жестким невкусным мясом. Но голод не тетка. Даже плохо прожаренное жесткое мясо способно утолить голод. Упаковав оставшуюся зайчатину мешок, продолжили путь. Человеческих следов или следов от костров не попадалось, и я перестал опасаться встречи с дикарями за каждым деревом. Полужинов оставшейся зайчатиной, устроились на ночлег у большой скалы, с которой тоненькой струйкой падала вода. Сама скала высилась посреди леса, в гордом одиночестве, значительно возвышаясь над деревьями. Еще два дня продолжался путь на юг, во время которого наткнулись на свинью с выводком из шести поросят, Свинья и пятеро поросят успели скрыться в кустах, но шестого ранила НАТО. Поросенок оглашал лес своим визгом. Пришлось экстренно добивать, опасаясь появления разъяренной матери. Поросенка разделали и прожарили почти до полной готовности. Нежнейшим мясом мы теперь обеспечены на несколько дней. 3 июня мы вышли к морю. Береговая линия, извиваясь, уходила в юго-западное направление. Опасаясь преследования косматых дикарей, я слишком круто взял на восток, едва не промахнувшись мимо цели. По карте в спасательном модуле здесь значились проливы, но их просто нет. Дания оказалась частью Западной Европы, отделенной от Швеции мелким узким проливом. НАТО. Мы практически на территории Западной Европы. Где-то в этих местах изначально жили наши предки, если верить некоторым ученым. Помнишь, ты просила про недельный отдых? Мы три месяца в пути. Думаю, его заслужили. Просто давай еще пару дней на юг для уверенности, что мы на территории Германии. Найдем укромное местечко, отдохнем, выспимся нормально. Мы прошли половину пути до твоего государства. Почти половину, но самую трудную половину. Дальше должно быть легче. Правда, здесь дикари могут встречаться чаще. Разберемся, махнул рукой Ната. Еще два дня мы шли на юг, прежде чем я решил, что нужно найти укромное место для нормального отдыха. «Ната, собери хворост, отдохнем, пообедаем и пойдем искать ручей с водой, где рядом сможем сделать шалаш и задержаться». Набрав сухого мха и раскрошив трюхлявое дерево, высек искры, подбросил парочку веточек, что лежали под рукой. Затрещали кусты. Появилась «Ната» с большой охапкой хвороста, но кусты продолжили трещать. Черный черной молнии оттуда выскочил медведь, ринувшись на девушку. «Ната!» Выхвата дезинтегратора я рванул вперед. Ната закрывала с собой медведя. Услышав мой крик, она обернулась, и медведь мощным ударом лапы отбросил ее в сторону. В эту же секунду дезинтегратор прожег дыру в медведя, рухнувшем на землю без звука. Подбежав к Нате, я не смог удержаться от рева. «Твою мать!» Удар когтистой лапы разорвал комбинезон чуть ниже левой груди. Тонкая струйка крови окрашивала зеленую траву красноватыми разводами. Рванув разорванные края комбинезона, увидел три параллельные раны длиной около десяти метров. Нижняя оказалась проникающей. НАТО! схватив весь мешок, вытряхнул содержимое. Небольшой кусок сала привлек внимание, торопливо разжевывая, довел до кашеобразного состояния, накладывая на кровоточащую рану. отрезв от подола своей шкуры кусок, наложил его на рану, прижимая рукой. По явлению дикарей я не удивился. Прибывая в шоке, смотрел, как дикари подходили к медведю с огромной дурой в груди, цокали языками, падали предо мной ниц, воздевая руки. Сейчас меня интересовало только одно – как сохранить жизнь своей женщины?